Явление двадцать второе. Агафья Тихоновна входит в венчальном платье, робко и потупив голову. И сама не знаю, что со мною такое. Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах, если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел. С робостью оглядывается. Да где же-то он? Никого нет. Куда же он вышел? Отворяет дверь в прихожую и говорит туда Фёкла: "Куда ушёл Иван Кузьмич?" Голос Фёклы: "Да он там". Агафья Тихоновна: "Да где ж там?" Фёкла входя: "Да ведь он-то вот сидел в комнате". Агафья Тихоновна: "Да ведь его нет, ты видишь?" Фёкла: — Ну, да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей. Агафья Тихоновна. — Да где же он? Фёкла. — Я уж не знаю где, не вышел ли на другой выход по чёрной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны. Агафья Тихоновна. — Тётушка, тётушка!